Глава 27. Три свадьбы. Интересно, что бы ты делал, если бы я не согласилась идти с тобой? Знаешь, поначалу я хотел тебя просто выкрасть. Именно такой диалог состоялся у нас накануне дня свадьбы. С моего появления в этом мире прошло уже целых два месяца. Но, по ощущениям, я провела здесь не меньше года. Ни одной свободной минуты. Утро начиналось с совместного завтрака, где я, Арс, Эльнис, Горына, Бергамот и наши слуги пытались отловить и накормить юрких драконов. Задача состояла не в том, чтобы они поели. С этим-то у них как раз проблем не было. А в том, чтобы всем еды досталось равномерно. Пока одни драконы сонно зевали, другие без стыда и совести забирались прямо на стол, чтобы нырнуть в общие блюда. Мы объективно не справлялись, но у нас имелся хороший пример. В приюте за каждой группой детей одного возраста была закреплена своя няня. Причем, чем младше были дети, тем меньше была группа. На очередном завтраке Арсерван пришел к тем же выводам, что и я. «Нам нужно разделить их». «Ты прав», — согласился Эльнюс, воюя с зеленым драконом за бутерброд. «У них разные магические способности» и вскоре различия станут явными. «Нам нужны няньки!» обрадовался Бергамот, которому от дракончиков доставалось сильнее всего. Не знаю, кем они его считали, но где бы он от них не прятался, они находили его с проворностью поисковых собак. Находили, забирались на него и либо развлекались, либо укладывали спать. Демон ворчал, что он отец-одиночка. Нам нужны не просто няньки, а маги. «И лучше с военным прошлым», — поправил его целитель и обратился к Карсу. Я мог бы поспрашивать у своих бывших однокурсников, не нужна ли кому хорошо оплачиваемая работа. «Разориться точно придется, вздохнула я. Не любила тратить деньги без нужды. В нашей семье жадным драконом с загребущими ручонками была именно я. «Им придется подписать договор о неразглашении без срока давности и дать клятвы на непричинение вреда», — обозначил граф наши условия. «Само собой», — отозвался маг и приступил к завтраку. На его тарелке после налета драконов остался только зеленый горошек. Первые маги появились в нашем поместье через несколько дней. Они съезжались к нам со всех уголков Империи, чтобы посмотреть на настоящих драконов своими глазами. Но это был не тот случай, чтобы просто поглазеть и уехать. Жесткий договор на трудоустройство они подписывали до того, как встречались с нашей проблемой. и Их мотивировало необычайно высокое жалование. Разделение драконов происходило по их разновидностям. Мы с Росарваном не являлись магами, а потому не чувствовали чары, которыми обладали чешуйчатые. Их мог видеть только Эльнюс, если драконы не демонстрировали дар напрямую. Например, зеленые драконы скрывали в себе магию Земли. Не ту, которой пользовались орки и арс. Орки черпали магические потоки, словно энергию, но они могли влиять на природу. А вот зеленые драконы могли. У нас в саду они то и дело устраивали джунгли, играя в догонялки вместе с детьми. Садовник ругался так, что нам приходилось закрывать детям уши. Дракошки, насмотревшись на нас, закрывали себе уши сами, лапами. Желтые драконы таили в себе целительскую магию. Она была схожа с силой Матери-Земли. Эльнюс тоже черпал магические потоки извне, чтобы преобразовывать их, протащить через свой резерв и использовать. Вопросов в том, кто будет наставником, для четверых милашек не стояло. Фиолетовые драконы были уникумами магического мира. Они умели управлять и водой, и воздухом, так что периодически устраивали нам шторм прямо посреди фонтана или ванны. Если они не хотели что-то делать, то просто поднимали перед собой стену из воды, собирая влагу из воздуха. Черные драконы лично мне казались самыми опасными. В писаниях их называли «магами смерти», а в простонародье некромантами. Им было подвластно все неживое, а потому, если где-то на огороде появлялась дохлая крыса, то дохлая она быть не переставала, но бегала при этом как живая. Узнав об этом направлении магии, я просто порадовалась, что ближайшее кладбище находилось у границы наших земель. Однако Эльнису все равно пришлось укрепить защиту, влив в нее заклинание гасящие вспышки некромантии. Однако Эльнису все равно пришлось укрепить защиту, влив в неё заклинание, гасящие вспышки некромантии. Ну и, наконец, красные драконы. Среди своих собратьев они были венцом природы. Их дар заключался в управлении огнем и другими драконами, потому что в своей чешуйчатой ипостасе абсолютно все хвостики умели плеваться огнем. Для них это был... Первоначальный способ защиты, ведь полноценно и осознанно своей магией они пока распоряжаться не могли. Первый рожденный красный дракон, которому мы дали имя Фарк, считался главой всего гнезда. Когда он появлялся в саду на прогулке, другие хвостики смирели и старались убраться подальше. Но только магов для воспитания драконов оказалось недостаточно. Няни маленьким хвостикам тоже были нужны. Именно они дарили им ласку, заботу, укладывали спать и вкусно кормили в наше отсутствие. В крепости места хватало всем. Третий этаж занимали драконы и их воспитатели. Второй — сироты и их няни. Первый был общим и включал в себя столовую, кухню и места для обучения и игр. Арс и правда обо всем позаботился. Даже о нашей свадьбе. Интересно. «Что бы ты делал, если бы я не согласилась идти с тобой?» Спросила я, пальчиком вырисовывая узоры у него на груди. Мы лежали в нашей спальне, разомлевшие, счастливые, без единого намека на сонливость. Наигранно тяжело вздохнув, он улыбнулся и доверительно прошептал. «Знаешь, поначалу я хотел тебя просто выкрасть». Я ему не поверила. Смотрела во все глаза и вспоминала свою реакцию на его появление и все то, что он мне показал в своей памяти. Самой правильной реакцией на тот момент было просто взять и сбежать от странного сумасшедшего мужика, пусть и привлекательного. Сама не знала, почему не убежала. Почему не схватила Машку за руку и не ломанулась до нашей съемной квартиры. Нет, теперь-то я понимала, что он все равно нашел бы меня. Орки научили его чувствовать меня даже на расстоянии. Суровые воины так отслеживали своих жён и детей, когда уходили из поселения надолго. И все же я не сбежала. Пошла с ним, оставив Машку, потому что еще при первом взгляде на него я почувствовала внутри себя что-то странное. И не только внутри. Меня бесконечно охватывало дежавю. И нет, это была и любовь с первого взгляда. Напротив, между нами образовалась незримая связь, далёкая от романтики. Я будто встретила кого-то родного, родную душу, созвучную с моей. И что бы ты делал со мной, интересно? Запер бы в поместье и держал, пока я не сдалась? План был именно таким, признался граф, целуя меня в кончик носа. Но потом я понял, что с тобой этот номер не пройдет. Ты у меня способная. Обязательно нашла бы приключения на свои... Пусть будут ноги. Прервала я его, перехватывая загребущую ладонь. Ты прав. Я бы сама самоотверженно мстила. Перевернувшись на спину, смотрела в потолок. До рассвета оставалось часа четыре. Оба солнца вскоре должны были ознаменовать новый день, а значит, до начала нашей свадьбы оставалось меньше шести часов. — А теперь? — спросил Арсарван с любопытством. — А теперь я не знаю, как буду жить без тебя. С тяжким вздохом поведала я. Иногда меня это пугает. Ну, жить без меня тебе все равно не светит, так что хочешь сказать, что я зря переживаю? Перевернувшись на живот, я предупреждающе прищурилась. Я хочу сказать, что я люблю тебя, Маша, произнес он с мягкой улыбкой. Спасибо, что не сбежала от меня. Свое я тебя люблю. Я выдохнула Арсу прямо в губы. Его вот зря, очень даже зря. До этого момента я не признавалась ему в своих чувствах. Умалчивала, стеснялась, да и вообще все было видно невооруженным глазом. Но стоило словам в порыве нежности сорваться с моих губ, как все разом изменилось. «Одевайся», — приказал он, срывая с меня одеяло. Как послушная жена, я, естественно, не сдвинулась с места. Но Арс не растерялся, сам одел меня, ограничившись исключительно платьем и плащом. все равно потом снимать», — объяснил он свой выбор одежды. «Я ничего не понимала». Яснее не стало даже тогда, когда он открыл для нас портал. Серебряное озеро расплылось до размеров напольного зеркала, и мы шагнули в эту прохладу, чтобы выйти туда, где было тепло и пахло ладаном. Осматривалось настороженно. Стены и потолок небольшого помещения были украшены потрескавшимися от времени фресками. Часть рисунков и вовсе отсутствовала, но оно и понятно. Деревянные стены скрипели от каждого порыва ветра, и облупившаяся краска осыпалась. Массивные двустворчатые двери позади нас распахнулись с грохотом. За спиной вошедшего мужчины свою мощь набирал настоящий шторм. Волны бились о каменный берег под сиянием звезд и луны, а где-то вдалеке на скалистом выступе неровно горел огонек маяка. «Думал, уже не придете. Прокряхтел старик, стаскивая из себя тяжелый мокрый плащ. С него вода буквально стекала на деревянный пол. «Маша, это Адоний, служитель храма древних. В другой жизни я обещал тебе, что мы вступим в брак перед ликами древних богов. Брак в храме Триединого нужен, чтобы наш союз был признан в империи. Но мало кто в Присоединенных землях верит в бога войны». Богини любви и бога мудрости. У нас свои покровители. — И какой из них твой? — спросила я теперь, рассматривая фрески с любопытством. Я не помнила обещания расарвана но видела этот момент в его воспоминаниях. — Правитель морей, океанов, рек и озер. — Водомир, именно сюда на поклон съезжаются все пираты, капитаны, матросы и рыбаки. Он наш покровитель, защитник и судья. «Мне что-то нужно делать?» — тихо поинтересовалась я, смущаясь. «Слушать меня, дитя Божье!» — ответил мне священнослужитель, проходя мимо нас. На постаменте перед нами возвышался деревянный стол на одной крепкой ножке. На нем лежала раскрытая книга с желтыми страницами. «Преклоните колени, дети Божьи!» — потребовала ладони, капая в кадилы желтое масло из небольшого флакона. «Является ли ваш союз добровольным?» «Да», — ответили мы хором, опускаясь на колени. Отыскав мои пальцы на полу, Арс крепко сжал их. Служитель поджёг кадила, и по храму разлился приятный аромат. Тянуло лавандой и морской солью. «Пришли ли вы сюда по доброй воле?» озвучил священник следующий вопрос. Мы снова ответили хором и заулыбались, встретившись взглядами. У меня и мысли не возникло, чтобы отказаться. И пусть я верила в кого-то, кто был там, наверху, и посылал нам испытания и вознаграждения, это не мешало Арсарвану верить в своего бога. «Любовь или нужда привела вас сюда?» задал Адони третий вопрос. Граф ответил сразу, а я замешкалась. Не ожидала услышать нечто подобное. Нет, жениха и невесту в церковь действительно могли привести разные мотивы. Но, видимо, ответ на этот вопрос был важен. «Любовь», — ответила я и снова смутилась. «Обручаются дитя Божий Арсарван и дитя Божья Марианна», — с усмешкой продолжил служитель храма. «Протяните ваши правые руки!» Взглянув на Арса, я тоже подняла руку и вытянула ее ладонью вниз. Обойдя стол, ладоней достал из своего халата стеклянную пипетку. Набрав из дымящегося кадила немного желтой субстанции, он капнул по несколько капель сначала на указательный палец графа, а затем на мой. За кратковременной болью, естественно, последовал ожог. Но будто в сказке. Прямо с потолка сорвалась капля воды. Она упала ровно у основания пальца, остудив поврежденную кожу. Краснота ушла мгновенно, но на смену ей пришли тонкие белые полосочки, составляющие едва заметный неведомый узор. У Арсарвана был такой же, но слегка побольше. Граф улыбнулся, вероятно, желая подбодрить меня. «А теперь поднимитесь, дети божьи!» и подойдите к книге писаний. Венчаются дитя Божье Арсарван и дитя Божье Марианна, да соединят вас бесконечные воды, да не оставят они вас в жажде и трудностях, да уберут с вашей дороги камни. Все это время Адони держал над нашими головами две металлические чаши, но стоило ему договорить, как он перевернул их, и на нас вылилась холодная вода. Она была соленой, и по ощущениям в каждую из этих чаш вмещалась портон. Мы будто стояли под ливнем и вымокли до нитки. «Теперь плыть вам вместе!» Закончил священнослужитель, а я, наконец, проморгалась. После свадебного ритуала мне вручили серое одеяло, по текстуре похожее на валенки. С Сна капало так, словно мы стояли снаружи, а не внутри. Но этот момент я бы все равно не променяла ни на что другое. Перед нашим уходом своему богу Арсарван оставил подношение. Это была бутылка виноградного сока. А Донию же он передал монеты в мешочке На укрепление этого храма уходили мы так же, как и пришли. Порталом. В душе играла целая буря из эмоций. И в то же время я ощущала умиротворение. Вот теперь мне точно никакой брак был не страшен, потому что развестись после венчания в храме древних не представлялось возможным. Когда я об этом узнала? Правильно, в самом конце, когда с меня нагло стащили мокрое платье и отнесли греться в купальню. Из нее мы выбрались ровно за час до нашей второй свадьбы. Будь моя воля, я бы на нее не пошла, Но мне не хотелось отдавать империи, честно заработанное после нашей смерти. Чтобы иметь возможность наследовать земли, титул, сбережения, дети должны быть рождены в браке. Но, если честно, по-моему, Арсарван просто хотел окольцевать меня по всем фронтам. В этом я убедилась уже вечером. А пока горы и Бергамот взяли меня в оборот. Они спорили, как в последний раз, с какой именно прической я пойду к арке Триединого. А мне было все равно. Наши домашние видели меня всякой. И сонной, и с гнездом на голове, и даже в грязи, когда я из этой самой грязи детей и драконов вылавливала. Просто я не знала, что кроме своих на церемонии будут присутствовать еще и гости. Меня об этом никто не уведомил, чтобы я не сбежала раньше времени. Узнала постфактум. Перед самым выходом из покоев горы на принесла мне от Тарса предсвадебный подарок. Это был невероятной красоты, ювелирный гарнитур: две пары серег, два вида ожерелье, браслеты, кольца и диадема. В записке значилось, что нам пора начать собирать родовые украшения, чтобы перед детьми в старости стыдно не было. В коробке отсутствовал лишь один перстень мужской но его Арс надел на свой палец при горении. Золото сплеталось серебром. Большие камни походили на изумруды, а сверкающие прозрачные, что лежали россыпью, я идентифицировать так и не смогла. Просто надеялась, что на эту красоту не ушла стоимость еще одного графства. Нам еще детей поднимать. Если приют продолжит разрастаться, вместе с драконами их число скоро доползет до сотни. Осмотрев себя в зеркале, я осталась довольна. Горына забрала волосы в элегантную прическу, а Бергамот выбрал пряди, локонами уложив их у моего лица. У него уже очень хорошо получалось использовать бытовые заклинания. Время от времени у нас гостили тетя Рози и Рич, демоны Арибеллы. И именно они стали учителями для нашего лентяя. Несмотря на то, что они относились к разным кланам демонов, Между собой не конфликтовали, но иногда подкалывали кота, называя его «принцем преисподней». Он о своих правах на трон пока не вспоминал. Единственное, на чем я настояла в предсвадебной рутине, — это цвет платья. от чего то хотелось, как в сказке, белое. А так как своего рода я не имела в этом мире, Арс разрешил мне использовать любые цвета. Платье принцессы с кружевом, дядемом в волосах. Чувствовала себя настоящей невестой. И когда время идти в зал пришло, сожалела лишь об одном, что мои родные не могли увидеть меня такой. Я бы хотела, чтобы мужу меня передал приемный отец, но судьба распорядилась иначе. Была уверена, что он сейчас смотрел на меня с неба и радовался. Но без сопровождения меня не оставили. Бергамот превратился в тигра-альбиноса, и ступал по ковровой дорожке вместе со мной. Никто иной таким похвастаться точно не мог. Сделав шаг в зал под торжественную музыку, я ощутила огромное желание сбежать. Даже остановилась на миг, с ужасом рассматривая тех, кто сидел по левую сторону зала. Там было слишком много народу. Герцог Имарки и его супруга. Герцог Рейнар Арриграф Эрибелла и... Даже наша императрица. Все они сидели в окружении гвардии и смотрели совсем не на меня. Их внимание занимали драконы, которые вертились на руках у своих воспитателей и нянь по правой стороне зала. Кроме них здесь были и наши дети, и весь персонал приюта, и наши слуги, и все друзья Арсарвана, включая Леко и Эрни, тётю Рози и Рича. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь все эти люди и не люди окажутся в одном помещении? Никто. Но я не понимала, зачем. Тот, кто мог дать ответ на этот вопрос, с улыбкой ждал меня в черном камзоле в противоположном конце зала у арки Триединого. Когда я дошла до него, Бергамон демонстративно улегся на пол у наших ног. Его взгляд лениво скользил под тем, кто являлся яркими представителями власти в Империи. С тревогой взглянув на Эльнюса, я отметила, что он занят беседой с Горыной. На императрицу он даже не смотрел, поэтому одну тревожную мысль я отпустила, но еще сотня осталась при мне. «Что происходит?» — произнесла я одними губами. «Мы все равно не сможем долго прятать драконов. Они уже пытаются взлетать. Забор скоро перестанет быть для них преградой. «Это лишь вопрос времени», — ответил Арсарван также тихо. «Об этой нашей проблеме я знала, как никто другой, но полагала, что в какой-то момент мы просто переедем на земли орков». Все же именно те места были для драконов родными. Но Арс имел на этот счет иное мнение. Кроме тех, кто присутствует здесь, больше о драконах до определенного времени никто не узнает. Они дали магические клятвы. И смерть настигнет любого, кто попытается рассказать о драконах. Я несколько месяцев вёл переговоры. Ты идешь на огромные жертвы ради меня, Маша. И я не хочу, чтобы ты терпела еще больше лишений. Сорван я. Я попыталась тихонько возразить. Жизнь в горах, где зима составляет большую часть года, это точно не то, о чем ты мечтала. Я вижу, как тебе нравится выходить в сад с каким удовольствием ты проводишь время с детьми, как любишь свою лавку, и как дорого тебе общение с людьми. Если мы можем остаться здесь, я должен попытаться устроить это. Если ничего не получится, тогда мы уйдем в горы. Дракона в мешке не утаишь, философски заметила я, и тяжко вздохнула. Жениться-то будем? Арсарван тепло улыбнулся. брак Браксочетание прошло хорошо. Когда Ермах тёмно-фиолетовый ряси предложил нам пройти через ритуал единения, мы вежливо отказались. Тогда на нас набросили огромную золотую цепь, которая со звоном свалилась, пока мы целовались. Записи в общей книге бракосочетаний были сделаны, а мы получили поздравления со всех сторон. Но одними вежливыми пожеланиями дело не обошлось. Сразу после обряда пришло время получать подарки. Вот тут... Наши друзья расстарались на славу. Леко подарил арестованный за долги фрегат «Морской ангел» с условием, что он станет помощником капитана. Эрни и команда — книги, драгоценности и оружие. Даже для меня нашелся клинок с инкрустированными в рукоять драгоценными камнями. Маги, объединившись, подарили нам устойчивый магический купол над землями поместья, чтобы и к нам без разрешения никто не проник. И дракошки не ушли гулять без родительского ведома. Бергамот был в своем репертуаре и преподнес нам щетку для вычесывания шерсти. Ленял он, между прочим, как самый обычный кот. Семья горыны передала нам семейную книгу рецептов, на которую тут же положила оглания. Ткани, вино, артефакты и быстро розы это от садовника. Он сам новый сорт выводил и очень гордился пышностью бутонов и отсутствием колючек. Но самые большие подарки, естественно, были от власти мущих. Герцог Имарки презентовал нам роскошный экипаж из золотогривых лошадей. Рейнар-Арриграф расщедрился на кусок земли на территории своего герцогства. Он в три раза превышал наше графство и включал в себя несколько городов и десяток деревень. Я понимала, для чего они это делали. Они хотели держать нас под контролем, на виду. Следить за нами на своих землях герцогу арриграфу будет проще. Императрица пошла еще дальше. Она жаловала Арсарвану наследуемый титул маркиза Крейского, оставив за ним право передать нашим детям и графский титул тоже. Теперь полное имя Арса звучало так: Арсарван айверс «Граф Ерталиба, маркиз де Крей. Вот здесь я уже не выдержала». «Вы же понимаете, что драконы вам не светят?» — спросила я прямо, с подозрением отнесясь к столь щедрым жестам. Арс хмыкнул, оценив мою прямолинейность, но одернуть не пытался. Застолье было в самом разгаре. «Понимаю», — сказала императрица, сохранив мягкую улыбку и посмотрела мне прямо в глаза. Но в нынешние времена лучше, чтобы драконы были на стороне империи. Мы с вами не можем знать, что станет с Преалии лет через 50, когда придет черед править моим детям. Но если к этому времени на их стороне будут хранители его драконы, думаю, империя выстоит, и мы сохраним наши границы. Выгода, выгода, выгода. Даже наша свадьба превратилась в политическое мероприятие, Но я не злилась. Понимала, что и для нас самих это важный шаг. Не только нам хотелось жить в удобстве и комфорте. Драконы были пусть и двуепостасными, но людьми. Им предстояло прожить ту же жизнь, что и обычным магам. Найти себе пару и построить семью. Но сначала обучиться, конечно. Представители высшей власти долго рассиживаться не могли. А потому вскоре мы уже провожали их к экипажам. Расписные кареты пропадали в Серебряном Мареве, порталов одна за другой, а следом возничий подал и наш транспорт. Нам предстояло проехать по городу в открытой повозке. Сегодня на всей территории графства шли гуляния в нашу честь. Здесь так было принято. Народ радовался за молодожёнов, а молодожены, в принципе, радовались, когда им выкрикивали разные пожелания, бросали букеты цветов и даже связку баранок. «Видимо, я выгляжу голодной», — рассмеялась я, надевая на себя хлебное ожерелье. «Или я», — признался Арсарван, раздевая меня потемневшим взглядом. Мне так нравилось, когда он улыбался. В его глазах задорным блеском плясало счастье. «Но в глубине...» «А пошли танцевать», — предложила я, останавливая кучера. Повозка замерла на углу площади. Музыканты играли веселый мотив, но стоило им увидеть нас, как из их инструментов полилась нежная, чарующая мелодия. Нечто среднее между вальсом и танго, когда страсть кипит на кончиках пальцев, но ты несешься навстречу ветру в каждом круге, в каждом шаге и повороте. И нет вокруг никого другого, только взгляд карих глаз, проникающий, пронзающий в самое сердце. Он пленил и опьянял. «Что с нами будет дальше?» Я не знала. И не должна была, наверное... «Ведь жизнь — штука сложная, и предугадать ее невозможно. Это как играть в дурака с профессиональным шулером. Какие бы карты тебе ни выпали, выиграешь или проиграешь — решает он. Но никто не может помешать тебе насладиться игрой». Когда отзвучала последняя скрипка, задержавшись на самой высокой ноте, Арс поцеловал мою руку и на миг склонился, словно мы и правда были урожденными аристократами оттанцевавшими на балу завершающую партию. «А теперь сюрприз!» — проговорил он хитро и открыл портал прямо в центре площади. Я уходила в него, заинтригованная по самые уши. Еще больше удивилась, когда мы вышли в женской уборной, оформленной в современном земном стиле. Подсветка, большие зеркала, двойная раковина и привычные глазу унитазы. «Не поняла...» прошептала я, услышав отголоски торжественной музыки. «Твоя семья мне бы этого не простила!» Повинился Арс и вывел меня в коридор. Здесь музыка играла еще громче. Это был свадебный марш. «Ты с ума сошел, прошептала я. «Мы где вообще?» «Это... М -м, выездная регистрация», ответил мой будущий покойный муж. «Мы в ресторане». «Самым крутом, по заверению, твоей сестры. У нас есть диджей, тамада, конкурсы, все твои родственники. И еще демон знает кто». Пригласительная подписывала твоя сестра. «Я тебя убью», — прошепела я, вцепившись в его руку. «Да у тебя даже паспорта нет. Как ты собрался регистрировать наш брак?» Машу, успокойся, все куплено. Регистратор настоящий. Церемония тоже. А вот свидетельство о браке не очень». «Ну, от настоящего не отличишь», — я сравнивал. Я сказал регистратору, что мы с тобой современные и в брак вступать не желаем, а это спектакль для родственников. «Нет, все же моя семья убьет тебя раньше меня», — заявила я, припечатав ладонью его по груди. Поймав мою руку, он перецеловал каждый пальчик. «Просто насладись этим вечером, ладно?» — попросил он примирительным тоном. Я сурово кивнула и толкнула двери, ведущие в основной зал. — А вот и наши жених и невеста! Поприветствуем их громкими аплодисментами!